Глава тридцать пятая. Лера. «Лер, заканчивай уже!» Сердито произносит коллега. «Завтра доделаешь свои логотипы. В ресторан пора собираться». «Ага». Задумчиво глядя в экран монитора, бурчу я и про себя добавляю. «Завтра меня не будет в офисе. Вы вообще больше не увидите меня здесь, потому что сегодня вечером я поставлю точку на всей этой истории с Максимом наконец то он вернулся в москву я очень ждала этого дня с ума сходила от дикого желания разделаться с ним и наконец то выдохнуть вот только нина этого не увидит ее не будет рядом со мной в тот момент когда я воткну нож в его сердце от этой мысли внутри все переворачивается она так хотела отомстить ему подталкивала меня действовать билась во мне как птица в закрытой клетке И ждала наступления этого дня. Но из-за какой-то долбанной старухи она не может быть рядом со мной. После встречи с этой бабкой я не увидела ни одного сна про жизнь Нины. Мне снилась всякая ерунда, которая снилась мне и до удара Молнии и от которой я уже давно отвыкла. Каждый вечер, ложась спать, я просила Нину вернуться ко мне. Но не может же она исчезнуть именно сейчас, когда мне придется сделать самые важные шаги отомстить Максиму и встретиться с мамой. Нина просто обязана быть рядом со мной в эти моменты. Она должна прочувствовать все, что будет происходить. Я всю неделю вспоминала, как Нина моими руками обнимала Егора в нашу первую встречу с ним. И мои глаза застилали слезы. Она и маму должна обнять. Должна передать ей свои эмоции, свои чувства, свои воспоминания. Злости не хватает на эту старуху. Но зачем она влезла туда, куда ее не просили лезть?» Я каждое утро входила в автобус и, медленно передвигаясь по нему, вглядывалась в лица темноволосых женщин. Часами стояла на остановке и ждала эту ведьму. Искала ее на ближайших рынках, у торговых центров, спускалась в метро, но она словно растворилась в воздухе. «Я понимаю, что душа Нины может вообще не вернуться ко мне». Поэтому буду справляться в одиночку. Обязательно доведу до конца начатое, и я очень надеюсь, что все сделаю правильно. Сделаю так, как хотелось бы Нине». Вчера я краем муха услышала разговор коллег. Они шептались о том, что Максим через три дня улетит в Сочи. «Теперь я догадываюсь, почему он сказал в отеле, что я ненадолго расстанусь с морем. Скорее всего, он собирается взять меня с собой». Но, боюсь, мне придется обломать его планы. Я никуда не полечу с ним. И раз уж его не будет в Москве несколько месяцев, то действовать нужно сегодня же. Как раз вечером состоится корпоратив, на котором я и поставлю окончательную точку. Выключаю компьютер, выхожу из-за стола и слышу над ухом голос. «Может, вместе поедем в ресторан?» Резко разворачиваюсь и, сжав губы, смотрю на своего коллегу Дениса. «Этот парень достал меня. Он три дня назад перевелся к нам из другого филиала и все эти дни преследует меня. То предлагает подбросить до дома, то в кафе позовет. А вчера додумался хлопнуть меня по заднице, за что и получил звонкую пощечину. Может, перестанешь подкрадываться ко мне?» – злобно шеплю я. «А может, мне нравится?» когда ты злишься. Хищно глядя на меня, улыбается он. А мне кажется, что тебе нравятся пощечины. Язвлю я и вскидываю руку. Мало было вчера? Так я могу повторить. Воу, воу, полегче, полегче. Смеется он, выставив передо мной ладони. Все, все, я ухожу. Вот и иди. Огрызаюсь я, затем убираю в сумку свои вещи и вызываю такси. Мне нужно как можно скорее попасть домой, переодеться и ехать на корпоратив, который начнется уже через два часа. А еще нужно как следует настроиться на сегодняшний вечер. Нужно взять с собой все необходимое. Сев в такси, думаю я. Надеюсь, ничего не забуду. Иначе все пойдет не по плану. Спустя полтора часа. Почему я так нервничаю? Злюсь на себя, надевая платье. Соберись, Лера. «Сегодня очень важный день, очень!» Поправляю распущенные волосы и беру сумку. «Так, я точно все взяла?» Еще раз проверяю содержимое сумки, застегиваю ее и, глядя на себя в зеркало, выпрямляюсь. «Жаль, что у меня нет свадебного платья, но ничего, это белое шелковое тоже подойдет для заключительного аккорда, который сегодня прозвучит для Максима». На экране телефона выплывают уведомления, что меня ждет такси. Я надеваю туфли на каблуке, накидываю плащ, через пару минут сажусь в машину и набираю полную грудь воздуха. Всё, я готова к финалу этой истории. Еще раз прокручиваю в голове слова, которые скажу Максиму. Затем отвечаю на звонок от Егора. «Привет, братик, как дела?» Улыбаюсь я, стараюсь скрыть волнение. «Зачем ты летала в Сочи?» Сердито спрашивает он, и с моего лица резко исчезает улыбка. «В Сочи? Но, но я не летала туда. Ты же знаешь, что я была в Анапе». «Фотки, которые ты прислала Вике, сделаны в Сочи», — рычит в трубку Егор. «На заднем плане виден отель, в котором я останавливался во время соревнований». «Чёрт!» — нервно кусаю губу. «Зачем Вика отправила ему эти фотки?» «Я даже подумать не могла, что она поделится ими с Егором!» «Ты летала туда с Максимом?» — хрипло изрекает Егор. «Отвечай, ты ведь с ним летала туда? Я знаю, что он был в это время в Сочи!» Я набираю полную грудь воздуха и запускаю пальцы в волосы. «Да, с ним!» «Мать твою, Лера!» — выкрикивает Егор и так громко матерится в трубку что на меня оборачивается водитель. «Какого черта ты делаешь? Я же сказал тебе не приближаться к нему!» «Егор, я все объясню! Просто...» «Значит, ты не устраивалась на работу к художнику? Ты обманула нас с Викой, а сама побежала искать эту тварь!» «Я должна была это сделать! Это не мне нужно, а Нине! Я хочу помочь ей, как ты это не понимаешь!» Мои глаза жгут горячие слезы, подбородок дрожит. «Егор, она не успокоится, пока я...» Кошусь на водителя и, прикрыв ладонью трубку, шепчу. «Пока я не отомщу за неё». «Если ты еще раз встретишься с ним, то...» «Я закончу начатое, и меня никто не остановит, Егор. Никто!» Скидываю звонок, включаю режим полета, кидаю телефон в сумку и смахиваю с лица слезы. Я понимаю, что он переживает за меня. Знаю, что виновата перед ним. Возможно, он никогда меня не простит. Но, несмотря на это, я все равно пойду до конца. Я не подведу Нину. Господи, ко мне пришла душа девушки, которую так жестоко предали близкие люди. Она хочет восстановить справедливость. Хочет, чтобы Максим и Таня понесли наказание за ее смерть и за смерть ее отца. Мы вместе с ней проделали огромный путь, и я ни за что не сверну с него. Душу царапают воспоминания, как я сходила с ума в палате психиатрического отделения, как боялась встречи с Егором, как нашла квартиру, в которой жила семья Нины, как взяла в руку золотой кулон, затем поехала на могилу Нины и ее отца. Она все время вела меня за собой. Она подсказывала мне, о чем говорит соседкой, с Егором, с Таней. Она дала мне много информации о Максиме, и я не готова взять и все бросить сейчас. «Я не подставлю ее. Моя жизнь никогда не была яркой, как цветные карандаши. Я не знала слова «мама». Я дралась в детском доме за игрушки и плакала, глядя на детей, которые шли за руку с родителями. В подростковом возрасте мне казалось, что у меня ужасная жизнь. Но когда Нина показала мне ее жизнь, я поняла, что сильно ошибалась, злясь на свою судьбу». Перед глазами проносятся короткие фрагменты из ее жизни, как она смотрела на Максима влюбленными глазами, как ласково называла его Мася и как крутилась в свадебном платье у зеркала. В день свадьбы она была похожа на фарфоровую куколку с искрящимися глазами. Радовалась, что стала женой любимого человека, но Максим сломал эту куколку, а сегодня я сломаю его». Перевожу взгляд на окно, думаю о Егоре и мысленно извиняюсь перед ним. «Я обязательно все объясню тебе», – прерывисто вздыхаю я. «Очень надеюсь, что ты поймешь меня и простишь». Достаю из сумки мобильник, захожу в галерею и листаю наши с Егором фотографии, сделанные во время поездки в Питер. «Я не хочу терять тебя, братик», – шепчу я, касаясь пальцем его лица. «Но и подвести твою сестру». Я тоже не могу. Такси останавливаются у ресторана, я выхожу из машины и уверенной походкой иду на последнюю встречу с Максимом. Встречу, которая запомнится ему до конца жизни».